Глава 70 Высший эльф Часть 4 Эту силу нельзя было назвать ничем иным, кроме как силой жизни. Зелёный свет, растекавшийся от Иллиноя, начал влиять на всё, чего касался. Зелёные листики виноградной лозы начали разрастаться, а небольшие виноградины становиться крупнее. Теодор тоже не мог избежать этого свечения. Всё его тело защекотало, и он стал свидетелем по-настоящему удивительного зрелища. Раны. Они зажили? Хоть Тео и не был серьезно ранен во время задания, но это не означало, что он совершенно не пострадал. Были и мелкие ушибы, и порезы, растяжения мышц, так что некоторые места до сих пор побаливали. Тео не хотел использовать целебные зелья для таких незначительных травм, а потому просто пытался не обращать на них внимания. Однако теперь раны и шрамы исчезли, не оставив их следа. Это было полное восстановление, напоминавшее собой воздействие божественной силы жрецов. Как только сверхжизненная силы достиг его, мелкие ссадины исчезли, а усталость, накопившаяся в его теле, трансформировалась в энергию. Это была особая способность высших эльфов, унаследовавших кровь своего прародителя, Арвы. Главная способность высших эльфов заключалась в том, что они бессознательно увеличивали силу природы и направляли ее действия уже сознательно, Именно по этой причине королевство Остин захотел использовать Иллиною как решение проблемы с засухой. Они думали, что это действительно возможно, а потому и решились на похищение. И теперь эта исторяющая сила использует для пробуждения Митра. Если бы Иллиноя сосредоточилась на чьем-то выздоровлении, то она могла мгновенно улучшить смертельную травму. Подумав, невольно сглотнул Тео, может ли кардинал Эфира, Высший представитель религии, известный своей целебной силой, создать такое же чудо, как Ты он никогда раньше не встречал кардинала, но столь удивительное зрелище попросту не могло не потрясти его. Не моргая, он уставился на Митру и Линою, которые были окружены зеленым светом. В тот момент он услышал ясный голос высшего эльфа. «Теодор?» Это не было звуком, который он воспринял с помощью своего слуха. Её голос предавался через его сердце. До сих пор только Глатани и Митра могли разговаривать с ним подобным образом, поскольку далеко не каждый мог получить доступ к разуму мага. Однако Иллиноя говорила прямиком с его душой. Таким образом, Тео, естественно, чувствовал себя полностью раскрытым перед ней. «Иллиноя? Как?» «Я использовала вашу связь с Митрой. Без этого я не смогла бы воздействовать на неё». «Значит, нечто подобное тоже возможно?» Будучи магом, ему было нетрудно понять принцип, лежащий в основе этого. Если бы у Иллинои были плохие намерения, она могла бы напрямую атаковать его разум. Правда, ее тут же отключила бы Митра, если бы осознала подобные намерения. Митра не позволила бы кому-то с нечистыми намерениями навредить своему подрядчику. А следующие слова Иллинои успокоили Тео. «А сейчас я разбужу суть Митры». Я не знаю, как это повлияет на вас, как на одну из сторон контракта. Так что, пожалуйста, успокойте свой разум. Хорошо. Прислушавшись к её совету, Тео закрыл глаза. Сначала затуманилось его видение. Затем он отрезал все звуки. А потом полностью погрузился в своё собственное сознание. Осязательные ощущения и тактильные ощущения ослабли. А запахи и вкус, которые он мог ощущать носом и ртом, попросту рассеялись. Закрыв все пять чувств, его шестое чувство обострилось, а движения его кругов стали более ясными. Восхищаясь этой тишиной, он почувствовал, как Илиной путянул за ручку и открыла дверь Митру. В далеком прошлом была эпоха, когда люди еще недалеко ушли от обезьян и махали своими каменными топорами. В те времена были и существа, которые жили вне оболочек живых существ. Они были абсолютными созданиями, которые дышали самой природой и заботились о жизни. Разумные существа приносили им жертвы, называя их богами, и восхваляя их. Голоса восхваляющие их стали называть их новыми именами. Дмитрий! Пожалуйста, смелости над нами! Прокричал человек, стоявший перед великолепным алтарем. И мое имя стало Дмитрий. Моя форма была нарисована ими, а мое присутствие, которое было совершенно свободным, приобрело определенные черты. Однако я помню, что я сама приняла их в плен. По какой-то причине я даже подумала, что этот дискомфорт чем-то прекрасен. Эти создания не могли выдержать несколько месяцев засухи. Они были похожи на муравьёв по сравнению с моей силой. Но я была в восторге от их призывов. Выкрики моего имени обогащали меня. Никто из подобных мне так и не понял, что именно это и стало началом конца. Когда я поняла что сила, которой я могла похваляться, как Ма-Земля, начала уменьшаться. Отойдя от природы, бессмертные боги начали погибать. Вместо того, чтобы оставаться с природой, они слишком долго пробыли с людьми, и сама их судьба начала меняться. Как ни странно, но именно из-за людей боги осознали своё собственное эго — И от этого осознания самоуничтожились. Я, Дмитра, тоже не могла остановить свой конец. Теодор. Раздался чей-то звонкий голос, вернув Тео в сознание. Некоторое время Тео всё ещё был как в тумане. Но вскоре вспомнил, кто был владельцем голоса. Это был высший эльф, который разговаривал с ним, используя связь с Митрой. «Эллиноя?» «О, вы пробудились! Я рада!» Элиноя вправду была искренней этому рада. Когда она разбудила суть Митры, сознание Теодора втянулось в него. Сейчас Митра была всего лишь подчиненным ему духом, но ее истинная сущность находилась в ней мира духов. Сознание человека, оставшегося внутри ее сущности, Могло быть расплавлено, словно от попадания в лаву. К счастью, Тодор выбрался из него прежде, чем это произошло. «Так произошло потому, что ваша близость слишком высока. Пожалуйста, держите свое сознание раздельно, как сейчас». Благодаря ее объяснению, Тео понял, насколько опасна ситуация, и глубоко вздохнул. Этот вздох ровным счетом ничего не значил но он был вполне неплох для самодисциплины. Тео погрузился в стабилизацию своего дыхания и вскоре снова услышал громкий голос Иллиноя. «Замедлите свой разум и посмотрите вниз». Тео тут же опустил взгляд. Его глаза от удивления полезли на лоб. Это нечто было огромным. Под ним двигалась огромная гора неописуемого размера, Её пик пробивался сквозь несколько слоев облаков и был настолько высок, что с него нельзя было даже отличить раскинувшиеся вдалеке горы от равнин. Ты понял, на что он смотрит, и после нескольких попыток всё-таки смог произнести. «Это прототип Митры?» «Да». Без колебаний ответила Иллиноя. «Она — это сущность духа, связанного с Теодором. Она — семя старого божества» существовавшего за несколько тысяч лет до начала нынешней эпохи. Это божество было символом изобилия и плодородия. Когда Элиноя говорила, перед глазами Тео начинал мелькать поток воспоминаний. За исключением нескольких ученых, это имя больше никто не знал. Мать-Земля, имевшая более высокий статус, чем любой другой бог, и открывшая людям сельскохозяйственную эпоху. Её великое божественное имя звучало как Ма-земля Димитра. Она была богиней земли, которой в некоторых странах поклонялись как Церере, и как Деметре в других. Димитра помогала выращивать урожай и приносила земле плодородие. Из-за того, что она была источником жизни и существом, правившим землёй, она имела гораздо более высокий статус, чем другие боги. Тео никогда не думал, что личность Митры окажется настолько великой. Тео бессознательно посмотрел на Митру. И она встретилась с его взглядом. <связь> Завопел Тео, когда его снова верли в реальность. Вид этой гигантской сущности прямо-таки потряс его сознание. Несмотря на то, что все это произошло слишком быстро, он понимал, что попросту невозможно было наладить между ними зрительный контакт. Она была богом, абсолютным существом, монстром, которому поклонялись даже легендарные маги Девятого Круга. Подрагивающий Тео даже упал со стула. Ого, это было еще более потрясающе, Чем я предполагала? Голос Элиное прозвучал несколько истощенно. Элиное? Это ваш первый опыт. Сейчас у вас может быть головокружение, так что поднимайтесь медленно. Нет, все в порядке. Ты уже трижды проходил через подобное, так что этот раз можно было смело называть четвертым. Другими словами, ты уже привык к этому, а потому без колебаний поднялся на ноги. Эллиной открыла усталые глаза, но прежде чем она успела что-то сказать, к Теодору что-то подошло. «О?» Тео немало удивился этому внезапному удару и посмотрел на свои ноги. Тычок был неболезненный, но он все равно нахмурился. Митр стал куда больше и теперь выглядела как глиняная кукла размером с голову Тео. «Тео!» Кроме того, она еще и невнятно назвала его по имени. «Митра?» «А, Митра!» Когда перед его глазами появилась эта девочка, образ Дмитра наконец-то окончательно исчез. Ты с облегчением её погладил, или произнесла. «Церемония прошла успешно. Теперь Митра может использовать силу духа лейтенанта. Как можете заметить, у неё способности и к дальнейшему росту». «К росту? Правда?» Естественно, Тео почувствовал, что сила Митры удвоилась. Раньше ему приходилось ограничивать применение магии Земли лишь самыми простыми и эффективными вещами. Но теперь с помощью своего духа он мог использовать еще несколько трюков. Так или иначе, Тео был счастлив увидеть свою маленькую милую Митру. Дух такого размера вовсе не был обременительным. Только не вздумай становиться больше меня, ладно? Да... Но... Митр недоуменно склонил голову, а Элиноя, поняв слова Тео, улыбнулась.